ходим с ходатайством в Центральный исполнительный комитет СССР. Первое. Об установлении высшей степени отличия, связанного с проявлением героического подвига, звания Героя Советского Союза. Второе. О присвоении лётчикам Лебедевскому, Леваневскому, Молокову, Каманину, Слепнёву, Водопьянову, Доронину, непосредственно участвовавшим в спасении челюскинцев Звание героя Советского Союза. Герои Советского Союза. Это было так неожиданно, так грандиозно. Каждый из нас понимал, что он выполнил свой долг, совершил работу, правда, трудную, опасную, потребовавшую, как говорят спортсмены, выложиться полностью, отдать все силы, максимально напрячь свою волю и идти на риск. Но это делалось не во имя награды, а по зову сердца советского лётчика по долгу коммуниста, по законам родного отечества. В Телеграме сообщалось также, что руководители партии и правительства вошли с ходатайством в ЦИК СССР о награждении орденами штурманов, бортмехаников, всех, кто участвовал в спасении челюскинцев. Были удостойны наград также и сами участники экспедиции на Челюскине, выдержавшие тяготы и лишения ледового плена. Все они награждены орденами Красной звезды. Надо ли говорить, какое ликование царило в те дни среди нас, рядовых советских людей, каким бы высоким чувством гордости за свою родину и партию были переполнены наши сердца. У каждого словно выросли крылья. И работа кипела в руках людей, дела спорились, отдел ещё было не в проворот. После того, как прекратил своё существование ледовый лагерь Шмитта, Еще много дней занимались мы перебрасыванием по воздуху спасенных из Ванкарема в Уэлен, а затем в бухту Провидения. Челюскинцы также напряженно трудились. В бухте Провидения день и ночь стучали топоры, тонко пели пилы. Построили барак, за ним другой, третий, в них сделали нары в два и три этажа. Звенели голоса, слышался смех, шутки. Две недели прожили в бухте Провидения, ожидая пароходов. Было время и для воспоминаний, и для душевных бесед. Здесь мне довелось как следует познакомиться с остальными летчиками, спасавшими Челюстница. Ведь до этого у меня были с ними мимолетные встречи. Кто они, каков их путь в авиации, об этом знал немного. Общее дело сроднило, а бухту проведения и дорога в Москву дали возможность основательно узнать друг друга. На станциях поезд Челюскинцев в одном из вагонов которого ехала с Дальнего Востока семеро полётчиков, удостоенных звания Героев Советского Союза, встречали огромные массы народа. Станционные здания были украшены кумачевыми полотнищами с приветствиями в наш адрес. Над перронами вокзалов заглушая паровозные гудки, гремели оркестры. На каждой станции возникали митинги, и нас просили обязательно выступить, рассказать о полётах в Арктике, о том, как удалось постичь Челюскинцев стояло погожее весеннее пара. Букетов полевых и садовых цветов преподносили нам великое множество. Не выступать было нельзя даже ночью. Но чем виноваты трудящиеся, к примеру, города Омска, если наш поезд прибыл к ним в самую полночь, а они непременно ходили увидеть и услышать челюскинцев и лётчиков их спасавших? Мы понимали радость советских людей, разделяли её и охотно шли на эти митинги не только днём, но и, как говорил Чайпаев, в полночь за полночь. На митингах нас поздравляли, вручали или зачитывали рапорты трудовых побед, рассказывали об энтузиастах второй пятилетки. Это были волнующие документы. С каждым днём всё ближе становилась Москва. В трамвайной суматохе нашего путешествия мы находили время и для задушевных бесед. Для более основательного знакомства друг с другом. В моём представлении уже сложилось определённое мнение о каждом из моих собратьев по общему делу, и я позволю себе нарисовать портреты остальных товарищей из нашей силы. Навсегда запомнился облик собранного, серьёзного, целеустремлённого лётчика Сигизмунда Леваневского, человека с трудной судьбой. Сигизмунду было 8 лет, когда умер отец, работавший дворником. На руках матери осталось четверо детей. Только три зимы довелось Сигизмунду ходить в школу, а потом пришлось идти за кусок хлеба на завод Р-40. Пятнадцатилетний Леваневский в гражданскую войну стал бойцом продотряда, а затем командовал ротой, батальоном.